Ветер. Андрей нарочно замедлял шаги, шаркал стоптанной обувью по кафельным плиткам, сутулился, словно ожидая из-под спины резкого окрика. Но его никто не останавливал. Он неторопливо водил рукой по стене, дотрагивался пальцами до шершавых бугорков, сковыривая слой налипшей краски и оставляя тонкие следы царапины словно делая в памяти зарубки, как лесник делает их на дереве, помечая для спиливания. Догоняй! хриплым голосом позвала Ангелина. Я на машине, сейчас уедем. Он молча вышел на улицу, на проходной еще сильнее напрягся и успокоился только, взглянув на высокую увитую колючей проволокой грязно-желтую стену из крошащегося кирпича с наружной стороны, из окна машины. «Странно», — подумал он, — «я так мечтал об этом, что должен сейчас ликовать». Но вместо этого на Андрея навалилась усталость, и его потянуло в сон. Развалившись на заднем сиденье, Он, полуприкрыв глаза, смотрел на проносившиеся мимо деревья, с которых облетела листва, на по-осеннему отчужденное небо, на колдобины почерневших пустых полей, косился на Ангелину. Не вслушиваясь толком в ее оживленную болтовню, думал о прошлом. Одетый в зябкую полузековскую куртежку, Он, казалось, совсем не смущался собственного вида. В голове до сих пор настойчиво звучал один и тот же вопрос, как и когда наступил тот перелом, который и привел его в столь богоугодное заведение тюремного типа для душевнобольных. Красавица Гелька прилетела из Парижа, чтобы выкупить его оттуда. Хорошо, что деньги могут решить все. Или не все. Когда-то мы были молодыми, и я полюбил ее, а она меня. Мы поженились. Какое счастливое полуголодное было время. Богемное, чудное, полное мечтаний. Но любовная лодка разбилась о быт, если можно назвать бытом измену. Однажды, неожиданно вернувшись, Андрей застал жену в объятиях другого. Он так любил ее, что готов был простить ей и это. Но она своим сексуально хриплым голосом уверенно заявила. «Я ухожу от тебя. У меня будет ребенок, но я думаю, что это не твой». «Извини, я люблю другого». И ушла не взяв ничего из нажитого, по крохам, небольшого имущества. Они остались друзьями. Гельку невозможно было не любить. Она обладала мощной притягательной силой, сводившей с ума и мужчин, и женщин. Умела работать и зарабатывать деньги, петь, радоваться жизни, отдыхать. Несмотря на несколько тяжеловесную фигуру, крупные ладони, мужские пальцы, Она была красива, статная, с длинными белыми, хоть и крашенными волосами, с ямочками на щеках, которые появлялись каждый раз, как она улыбалась. А улыбалась она почти всегда. Никому не приходило в голову звать ее ангелом. Она им и не являлась. Ангелина могла отчудить что угодно. Устроить с гаишниками гонки по Москве, а потом весело пить с ними пиво в каком-нибудь дешевом ларьке-кафешке. Потерять документы, которые потом загадочным образом приносил прямо ей на квартиру какой-нибудь колоритный бомж. Родить неизвестно от кого ребенка, а потом скинуть его на воспитание своей маме. Да мало ли, что она могла начудить. Но именно это и привлекало в ней. Это была какая-то особая внутренняя свобода, свобода от условностей, от морали, от самой себя, от обстоятельств. Дю. Ну чего, Закис? Свобода. Ты не рад? Звучный голос вклинивался в размышление Андрея. Рад, конечно, вяло проговорил он. Просто мир изменился — В каком смысле? — Я полтора года провел в вакууме, а сейчас могу дышать. Но боюсь опьянеть, что ли. Это пройдет. — Конечно. — Позвонишь Ольке? — Завтра. Хочу увидеть детей. — Правильно. — Сегодня будем кутить. — Нет. Хочу собраться с мыслями, побыть дома. Поедем к маме? Больше некуда. К своей собственной квартире я не могу даже приближаться. И, честно говоря, не собираюсь рисковать. «Отхапнула квартирку твоя любезная, да?» хохотнула гелька «Давай не будем об этом». «Окей, молчу». Тогда давай завтра мы рванем и в твой любимый кабак, где гергат заиграет. Хорошо. Гелька лихо гнала машину, обходя на виражах жукообразные грузовики и скромные неказистые жигулёшки. После неё в жизни у Андрея появились еще две девушки, и он долго метался между ними, не зная, с какой остаться. В итоге нахрапистая Алена прибрала его к рукам и быстренько окрутила. Через месяц после свадьбы он застал ее с начальником-англичанином в весьма фривольной позе и развелся. Надо сказать, что Алена не особо и печалилась. Она познакомилась с партнером своего босса и уехала жить в Канаду. Написала бывшему мужу пару писем о грусти, о тоске, по русским кудрявым березкам, сделала карьеру, родила ребенка. Теперь у нее собственное дело, большой двухэтажный дом, и все хорошо. На присланной Андрею фотографии типичная американская семья, стройная смуглокожая красотка в белом брючном костюме с голливудской улыбкой, Низенький толстенький пухлячок с ранней лысиной, в дорогих очках, с тонкой золотой оправой, придающих ему самоуверенный вид холеного победителя жизни. И веснушчатый бутуз, крепенький, как грусть, похожий на отца. От этого периода остались в памяти только огромные печальные глаза другой подруги, любившей его тогда но не пожелавший бороться за счастье. Андрей как-то раз, уже после второго развода, упрекнул Асю за это. Она спокойно посмотрела на него и ответила. «Милый, я не борец с умо, и мы были не на татами. Ты сам так решил». «Я сам решил быть шутом» и веселить окружающих. Я не давал себе возможности думать, потому что могли закрасться в голову мысли, которых я не желал, — признался себе Андрей. Странно, но после психушки он начал больше размышлять. Стал тише и мудрее. Руки его лежали на коленях, как у примерного школьника, иногда теребя потрепанную материю брюк. «Приехали!» — прервала его размышления Ангелина и повернула к нему лицо. Андрей заметил маленькие лучики морщинок у глаз. Чуть прорезавшуюся скорбную складку рядом с правой ямочкой щеки. Усталый взгляд первой жены. «Спасибо, Гелюшка», — мягко произнес он. «Попей со мной чаю, пожалуйста». Ты по-прежнему очень красива и ничуть не изменилась». «Да ладно тебе, Дю!» — рассмеялась она. «Вижу, что твою галантость Казановы не прошибет ничто». «Стараюсь», — криво усмехнулся он. «Я нынче парень холостой, на выданье. Правда, кому теперь такой я нужен?» Придется мне найти тебе парижаночку, которой приглянется русский мачо. Да уж. Только хватит с меня браков. Я вляпывался уже три раза, пора бы и поумнеть. Что ты будешь делать дальше? Хочу увидеть детей. Встану на учет в диспансер, схожу в налоговую и в пенсионный фонд. Попробую найти работу. Хотя с моей родословной это затруднительно. Дю, я оставлю тебе денег на первое время. Не откажусь. Хотя брать деньги у женщины гусары не должны. Ты знаешь, мать работать не может. Ты не рад, что вышел? С одной стороны рад, с другой... Меня пугает будущее. Кажется, что его у меня просто нет. Дю, мы обязательно что-нибудь придумаем. Я рада, что ты вышел, Андрей, но ты уверен, что для тебя это к лучшему. Голос Ольги звенел жестокостью. Время покажет. Собираешься искать работу? Да. Я могу тебе дать в долг немного денег. Много у меня нет. Надо кормить и одевать детей. Как они? Хорошо. Вспоминают обо мне. Нет. Денег не надо, хочу увидеть детей. Исключено. Почему? Не хочу портить им психику. Она и так неустойчива. «Детей приходилось консультировать у психолога после твоих развлечений». «Но я им отец». «Какой ты отец? Денег не зарабатываешь, выглядишь как бомж. С тобой идти рядом стыдно. Ты что, подашь им хороший пример в жизни? Чему ты их научишь? Как рубить соседям топором дверь? Как заявлять в милицию о подложенной в доме взрывчатке?» «Извини, мне пора уходить». Положив гудящими короткими противными гудками трубку, Андрей подошел к окну. Зябнущие прохожие торопливо спешили по своим делам. Ветер гнал по тротуару скукоженные пожухлые листья и мусорные бумажки, поднимал людям воротники, бросал в лицо пыль и песок, Норовя попасть прямо в глаза Проникал в оконные щели и гулко свистел, похохатывая Дорога загромождена Возмущенно ревевшими Застрявшими в пробке автомобилями Андрей, стоя за стеклом Чувствовал себя в том же Отделяющем его ото всех вакууме Через несколько дней у него день рождения Сорок третий Или сорок четвертый? Вроде бы 44 четвертый. Надо спросить у мамы. Можно же посмотреть в паспорте? 44 четвертый. Андрей поднес зажигалку к сигарете. Руки дрожали. Я сказала детям бежать из школы домой, не оглядываясь. Если ты посмеешь подойти к ним на улице, они будут звать милицию. Вспомнилась ему одна из первых фраз жены. «Теперь мною пугают моих собственных детей», — отрешенно подумалось Андрею. Он прошел в коридор, включил свет и стал придирчиво рассматривать себя в зеркале. Я постарел. Появилась седина, новые морщины, хотя старого шрама на лице почти не видно. Неужели я страшен? Прохожие от меня не шарахались и вроде не косились, когда я выходил в булочную. Гелька привезла мне чемодан приличных вещей своего очередного мужа. Почти новый фирменный шерстяной свитер, демисезонное пальто. Надо будет только купить ботинки. Размерчик у меня маловат. Но на ботинки-то мне хватит а еще на игрушке детям останется. Как бы их увидеть? Хорошо еще, что сердобольная теща разрешила по две минуты поговорить с каждым из них по телефону. Тоненькие механические голоски монотонно отвечали. «Привет, папа. У нас все хорошо. Мы ходим в школу и стараемся хорошо учиться». В замке нерешительно врахнулся ключ. И из коридора выглянуло смущенно-счастливое лицо матери. «Денечка», — торопливо зашептала она, — «я тебе кефирчику принесла с булочкой». Она говорила несколько в сторону, слегка накренясь и отводя виновато помутневшие глаза. Терпкий и душный запах дешевого портвейна сладковато тянулся за ней в вуалью. «Опять!» — удрученно подумал Андрей. Не могла не найти повод. «Спасибо, мама, я не голоден. Пойду, пожалуй, прилягу. Что-то я устал». «Иди, соколик, полежи», — обрадованно затараторила та. «Я тебе блинков испеку». Андрей лег на кровать носом к стене, услышал шаркающие неуверенные шаги матери. Она подошла и постояла рядом, погладила его робко по голове, вздохнула и двинулась на кухню. «Как она постарела!» — подумалось Андрею. «А когда-то давно все было хорошо. Я ходил в школу, ездил в пионерские лагеря. На выходных отец брал меня в футбол, и мы вместе с его друзьями завороженно наблюдали за ходом игры, взрываясь криками от неудач и восторженно вопя от мастерского гола. И вместе с родителями мы ездили летом на пикники и рыбалку, ночевали в палатке, варили уху. Сидя поздним вечером у костра, я смотрела, как отец нежно нашептывает ей что-то на ухо, и как она, зардевшись, шутливо хлопает его по руке, а загадочные звезды мигают в черной вышине неба, танцуя свои странные танцы и будоража воображение неразгаданной, но притягательной тайной. Когда отец внезапно умер от инфаркта, мать изменилась. Казалось, что все ее силы уходили на стремление удержать рядом с собой угасающий образ отца она стала задумчивой, постоянно теряла охоту мысли в разговоре с окружающими, часто замолкала на полуслове и устремляла взгляд в одну точку. выходила же жизнь своей медитации неохотно и часто плакала, мучилась бессонницей. Кто-то из врачей посоветовал ей выпивать на ночь по 50 граммов коньяка. С этого все и началось. Потом были больницы, монастыри, но это оказалось бесполезным она давно жила в том мире где находился мой отец странно но кажется что сейчас она начинает потихоньку возвращаться ко мне может быть еще не все потеряно у нас обоих ну дюни робей мы пьем за тебя заявила ангелина за тебя дюш — сказал Толик. — Спасибо, — ответил Андрей и поднял фужер с минеральной водой. Его мучило желание присоединиться к друзьям и тоже пригубить огненной жидкости, хотя он и понимал, что это ему противопоказано. Он танцевал с гелей потом смотрел, как лихо она отплясывает с Толиком какой-то сумасбродный танец. Рука сама потянулась, к пузатой бутылке с янтарным напитком. Он нерешительно повертел ее в руках. Выдержанный Пять звезд». Воровато оглянувшись на друзей, быстро плеснул в бокал коньяк и замер, все еще борясь с собой, но тут же сдался и опрокинул его в рот. Неожиданное тепло окутало, разгораясь изнутри живота, и постепенно доходя до самых кончиков пальцев. Жизнь стала казаться лучше. Смазались первые впечатления от неожиданной свободы, оказавшиеся далеко не радужными. У него есть друзья, которые его не оставят, поддержат в трудную минуту. А потом уже можно будет собраться с силами и жить дальше. Устроиться на работу, увидеть детей, вылечить мать.